Глава шестая. Знакомство. Смеялась она так же грубовато, резко. Даже немец и тот звучал более благородно, чем эта певица. Но на сцене она была хороша, спору нет. Затянувшись сигаретой, она еще несколько раз раздернула плечами, а затем выпустила дым в мою сторону». Мне ровным счетом все равно, что и как ты будешь есть. Если ты окажешься приятным собеседником, мне будет хорошо. Если ты намерен есть, как свинья, а таких здесь, поверь, немало, я как-нибудь стерплю, и не вздумай приставать. Я здесь не за этим, хмуро ответил я. Но приятный собеседник, который расскажет мне, что здесь творится, будет весьма кстати. Я Максим». «Хорошее имя, сильное», — девушка протянула ладонь через стол, и я аккуратно пожал ее, после чего Элен потушила сигарету. «Во всяком случае, сейчас ты не тащишь меня в постель, как многие здесь, хотя пришел один. То, что я один здесь, еще не значит, что я один вообще. Я подцепил на вилку что-то скользкое, похожее на кальмара, и сунул в рот». «Думаешь, наличие жены или мужа кому-то вообще мешает?» — презрительно фыркнула Елен. «Ничего подобного. Из постоянных гостей почти каждый пытался меня затащить в постель». «Вот сволочи!» — выразительно выдал я, проглотив скользкий комок и зажмурился от отвращения. «Спасибо!» — насмешливо ответила девушка, а я, недоумевая, спросил. «За что?» За то, что спрашиваешь, кому это удалось. Думаю, это твое дело, соглашаться или нет. Ой, только не говори, что тебе все равно. Мне даже любопытно, но я считаю, что спрашивать такое не слишком вежливо. Надо же, такой тактичный. Девушка притихла. Я так и не разобрался, хотела она рассказать о своих похождениях и связях с богатыми и знаменитыми, или это наоборот была проверка для меня. Но некоторое время мы просто молча ели. И было только две вещи, которые отличали нас от других столиков. Это сверкающее платье Элен и стоящий рядом официант, которого девушка именовала Джонни. «Между прочим, ты говорил, что тебе нужен кто-то, чтобы рассказать о кутейце. Разве нет?» Закончив с закусками, проговорила девушка, и Джонни тут же удалился с грязными тарелками. «Да, что тут за люди? Откуда столько пафоса?» «Пафоса?» — тонкая черная бровь поползла вверх. «Судя по цене за билет, рада здесь далеко не всем. Ох, бедняжка!» Только не говори, что ты потратил последние деньги в надежде поиграть здесь в казино. Знаешь что, не выдержал я. Если вся твоя беседа состоит исключительно из колкостей, чтобы попытаться унизить собеседника, то мне такой ужин даром не нужен. Я даже приподнялся на стуле, готовый уйти. Но Лен, сперва обомлев от моей реакции, вдруг улыбнулась совершенно искренне, смягчилась, и даже положила на стол сигарету, которую собиралась прикурить, когда вернется наш официант. «Хорошо, твоя взяла. С милости велась девушка. Я вижу, что ты не один из этих богатых сыночков, которые коллекционируют партнерш, но и нелюбопытный работяга. Кто же твоя пассия?» Женская логика сработала. Я вздрогнул от неожиданного вопроса, но решил вернуться на свое место. Кажется, я нащупал, как можно разговорить девушку. Чутья, интуиция, прочитала между строк, если ты понимаешь, о чем я. Лена живилась и, по возвращении официанта, все же закурила снова, а потом закашлялась. Но так не видно полной картины, поэтому я предпочитаю спрашивать прямо: пусть это будет секрет. Ее имя слишком известно, чтобы я его называл, процитировал я очередной фильм. «Хорошенькая», — продолжала любопытствовать певичка. «Очень даже». «Ах, вот как? Лучше меня?» «Шучу, шучу». Девушка зашлась кашлем. «Прозвучит глупо и запоздало, но, может, ты больше не будешь курить сегодня?» — спросил я, когда Элена остановилась. «О, нет, на сегодня у меня другие планы. Но спасибо за заботу. Должно быть, твоей девочке очень повезло с тобой». «Пожалуй», — ответил я, размышляя, «который из двух, я думаю, сейчас, настоящий или поддельный Аня». И тут же решил, что тянуть дольше нельзя, каждая минута на счету. «А знаешь, ты ведь мой тип. Певица снова заставила меня краснеть. Если бы не... слишком много, если...» — мягко остановил я ее. «Давай вернемся к более существенным темам». Например, о местных завсегдатаях. Я смотрелся по сторонам. На сцене сейчас выступал жонглёр, подкидывающий факелы все выше, по мере того, как увеличивалось их количество. Три, пять, семь, а он все требовал новых. Люди за столами Нистова хлопали, свистели и улюлюкали. Причем не какие-то работяги, торговцы или бродяги. Эти люди носили костюмы и шляпы. Дамы, длинные яркие платья и украшения на декольте, сияющие в лучах прожекторов. Вели себя... Мой взгляд задержался на столике, который стоял совсем рядом. Дородный мужчина, не старше сорока, сложив руки рупором, громко орал, а его спутница, чрезвычайно худая молодая блондинка, истерично смеялась. Отчего-то мне стало тошно. «Ты про них?» Девушка тоже скривила губы. «Что о них можно сказать? Свиньи. Здесь девять из десяти такие, жадные до денег, чванливые. И все дворяне». «Что?» — елена удивилась очень искренне. «Нет, что ты, порядочные люди сюда не ходят. Эти вот, к примеру, владеют несколькими салонами в городе. Ничего особенного, просто для дам. Дамские салоны». «И вот, результат ты видишь». Она вздохнула и со скукой посмотрела на тарелку. «Они такие не одни, и что о них говорить? Но ведь есть же люди другого вида». «Есть, это очень большая редкость», — с сожалением ответила девушка. «Наш разговор становится скучным, я не люблю обсуждать и осуждать. Мне это совсем неприятно». «Тогда зайдем с другой стороны». Вот, к примеру, Апраксин. Я могу предположить, что человек этот относится к категории скорее людей приличных. — Ты что-то о нем знаешь? — Елена отложила в сторону приборы и слегка наклонилась вперед так, что ее платье негромко зашуршало. — Слышал краем уха, знаю только, что его где-то здесь найти можно. — И зачем же он тебе? — настороженно поинтересовалась девушка. Подошел второй официант с бутылкой шампанского, но Лен проигнорировала его появление и пристально смотрела на меня. «Дело одно есть». «Ах, дело, вот оно что. Я и предположить не могла, что ты настолько ненормальный». «Что-то не так», — Опешил я. «Он не просто свинья», — негромко сказала мне Илена, опираясь на стол и наклонившись довольно близко ко мне. «Он самая большая мразь во всем городе. Я не знаю, кем надо быть, чтобы заводить с ним дела». И все же я вздохнул. «Это не моя инициатива, я здесь лишь как посредник». «Это меняет дело», — певица расслабилась. «А то я уже подумала, что ты скрываешь за этой милой мордашкой свою гнилую натуру». «Глупости. По своей воле я бы сюда не пошел, хотя явно пожалел бы». И только лишь из-за того, что потерял шанс провести вечер в такой приятной компании. «Хам, но милый», – проворковала девушка мою краткую характеристику. «Если ты подождешь немного, то увидишь его сам. Я очень ценю наше с тобой знакомство, поэтому думаю, что ты с ним не задержишься. Я бы хотела продолжить наш разговор в более уединенном месте».